Прошу прощения за то, что все мои темы практически Получаются какими-то наркотическими Это закончится очень, очень скоро Но пока в моей голове вот, вот такие разговоры. разговоры Ну как, рад? А а что, пока не знаю Ну как-то еще очень по-странному впирает и еще и рано а когда? Ну, ну где-то часа полтора назад Рано, да, но очень скоро а, а раньше пробовал? Ну вообще, конечно, да А эти? Нет, эти нет Они, походу, новые И целую сожрал Ага, придурок Сказал, она будет переть трое суток А завтра, то есть сегодня у тебя день рождения? А, блядь, спасибо, я сам уже жалею Ну и чё делать будешь? Сейчас пойду, спрошу, что нужно употребить Чтобы отпустило Знаешь, я вот что тебе, тебе скажу, скажу Ничто не может просто, просто перебить эту силу А лимон, гон, водка, как водка Литр выпьешь? Не смогу сделать золотка Ну вот, видишь, значит отдыхай пока Отдыхай, да ты шутишь, Шу. мне вообще не прикольно Что такое? Ну, ну мне даже как-то противно, то есть прёт Но какой-то дефицит с позитивом Это как? Как? Да блять, вот, вот так. так, попробуй узнаешь А, я по-твоему, мудак, конченый А, то есть я? я? Ну да, точно Ну блять, спасибо за то, что разморочил Кстати. Кстати, стой, а ты кто? Что? Кто ты? Кто я? Да Я тот тип, кто живёт внутри тебя И будет помогать тебе Эти два-три дня. А, ну тогда обалденно. Блин, если бы только вот... Мне этот день рождения, я чувствую, наступает пиздец полный Ночь, походу, будет веселой Я честно скажу, много чего пробовал И большинство из этого мне нравилось Но не пожелаю врагу, даже самого злому Чтобы его так же, как, как меня тогда стало Ну как ты? Заткнись, не говори ни слова В смысле? Ну мне пиздец, стопудово Ну что он напрягает -то? Понимаешь, в моей голове поселился кто-то еще, и не то что так, заехал погостить на пару дней. Он собрался тут жить, поверь, спокойно влез в лес мою башню и мутит там такое. Мама, мне страшно, мне страшно, но сколько шустро, он подобрал пароли ко всем моим чувствам: слух, нюх, осязание, зрение уже полностью в его распоряжении. Что же станет с моими любимыми файлами? Удовольствие, воспоминания, все уничтожит Или что-то прочитает, ему понравится И он решит это оставить да все уже, блять, какая, какая разница, разница Я все равно не смогу там все по полочкам расставить Эй, слышишь, ты еще ты рядом, ну внутренний голос Или как тебя там, а, отзовись, пожалуйста, умоляю а, Я рон. сейчас реально сдохну, если тебя потеряю Молчит, вроде все Стой, что? что? Я еще с тобой, слушай, тут серьезный кипиш на базе Занят очень пока, братан, оставайся на связи Я тут хотел сказать глупость, знаю, но у меня такое чувство, будто меня выселяют Но не из дома, нет, и не из Москвы, а просто пинками Из моей же головы не дают даже собрать чемоданы, сука, завоеватель сраные И вот я майки и в трусах стою Под ледяным душем сворачиваю свои паруса И затихающий стук сердца своего слушаю Вдруг, клянусь, не знаю, как меня эта мысль посетила Я на колени становлюсь и начинаю Богу молиться, чтобы меня отпустило Боже, дай мне разум и душевный покой Ввинять то, то, что я не в силах Изменить мужество, изменить то, что могу, И мудрость отличить одно от другого Честно скажу, много, много чего, чего пробовал И большинство из этого мне нравилось Но не пожелаю врагу, даже самому злому Чтобы его так же, как меня тогда, вставило. Понеси, который я листал Не убитается дымом, а паначан пишет А паначан пишет, слава богу, отпустил